морозный и подром в Василию Аксёнову табуном рванулись трибуны к стартам в центре лошади вкопаны в наст ты думаешь, Вася, мы на них ставим они кобылы поставили на нас на меня поставила вороная инохадь Яблоки по крупу. Ё-моё. Умеет крупно конюшню вынюхать. Беру все финиши, а выигрыш её. Королю кажется, что он правит. Людям кажется, что им они, природа и рощи на нас поставили. А мы гони. Колдуют лошади. Они шепочут, к столбу ханурик примерз цепочкой. Все-таки сорок три. Птица замерзла в воздухе, как елочная игрушка. Мрак, надвигаясь с востока, замерз посредине. Небо, как шторка у испорченного фотоаппарата. А у нас в переделке, в доме творчества, были открыты 16 форточек около каждой стоял круглый плотный комок комнатного воздуха он состоял из сонного дыхания перегар тяжёлых идей некоторые закнопливают форточки марлей чтобы идеи не улетали из комнаты как мухи утех воздух свисала тугой и плотный Как творог в тряпочке, Свистят ханурику. Но кто свистит? Свисток считает, что он свистит. Мильтон считает, что он свистит. Закон считает, что он свистит. Планета кружится в свистке горошиной, Но в чьей свистульке? Кто свищет глядь, упал ханурик. Хахочут лошади, когда было Дунька, судьба конь блед. Хахочут лошади. Их стоны жуткие. Давай, очкарик, нажми, Андрей. Их головы покачиваются, как на парашутиках, на паре, выброшенном из ноздрей. Понятно, мы мгновенно замёршим. Всё-таки 45. У ворот и подрома лежал ханурик. Он лежал навзничь. Слева ещё пять. Над его круглым ртом короткая, как вертикальный штопор, открытый из пирочинного ножа стояла замёршая душа. Она была похожа подставленную торчком винтообразную сосульку видне и спорялась по спирали, до да так и замёрзла. И как бывает, в сосульку вмерзает листик или веточка, внутри её вмёрзло доказательство добрых дел, взятое с собой. Это был обрывок доноса на соседа. А над соседями тоже стояли души, как пустые бутылки, между телом бродил ангел. Он был одет в сатиновый халат подметальщика. Он собирал души, как порожние бутылки, внимательно проводил пальцем, нет ли зазубрин. Бракованные скорбно откидывал через плечо. Когда он отходил, на снегу оставались отпечатки следов под ковками. А лошадь-ангел в дыму морозном, ноги растворились, как в азотной кислоте, шейку шаловливо отогнуло, как в полозе, сама, как в саночке, скользит на животе.